Глава 48. Что ж, твою мать. Итак, десяти отложенных постов на эту неделю должно хватить эстетические подборки и ролики. Я связалась с несколькими другими книжными блогерами, и все они, кажутся, заинтересованы в сотрудничестве. Я так взволнована, что почти не могу спать. Мое желание быть лучшей в группе тоже не дает покоя. Я стараюсь быть на высоте во всем, и это часто оборачивается крупной катастрофой. Завышенные ожидания приводят к разочарованию, если я не достигаю поставленных целей. Или достигаю, но все происходит в такой спешке, что я все равно недовольна. Не откладываю телефон и поднимаю глаза, ловя пристальный взгляд лайлы, затем откидываюсь на спинку стула и поднимаю бровь. Ты по какой-то особой причине таращишься на меня так, будто пытаешься сглазить. Мне отпадает челюсть, а глаза округляются. Шокированное выражение на ее лице бесценно. Она быстро его меняет и раздраженно дует губы. Ты определенно заслуживаешь того, чтобы тебя сглазили, сучка. Ненавижу, когда ты умничаешь, Мейсон. Не будь я такой, ты бы не захотела со мной дружить, сучка. Я подмигиваю и Лайла улыбается. Да что с тобой такое? Ты какая-то слишком капризная, разбесишься из-за того, что я сижу в телефоне. У меня месячные, мне кажется, я умираю. Меня затапливает. «Охренеть, как ненавижу это чувство!» Она хмыкает, садится за стол и подпирает подбородок руками. Клай издевался надо мной. Он сказал, что ему нравится, когда я так капризничаю, потому что меня так легче дразнить. Ты уверена, что он издевался? Похоже, твой парень пытался донести до тебя, что быть в плохом настроении нормально, и ты все равно ему нравишься, несмотря ни на что. «Может быть», — она вздыхает. «Чем займешься на выходных?» «Не знаю. Думала завтра поехать домой. Я скучаю по папе и Смоуки, Но еще не обсуждала это с Колтоном. Он слишком занят тренировками перед региональным полуфиналом на следующей неделе. Думаю, если мы некоторое время проведем порознь, ничего страшного не случится». «Я поеду с тобой. Надеюсь, ты найдешь время, чтобы расслабиться со мной. Такое ощущение, будто мы не творили ничего безумного целую вечность». «Мы встречаемся с двумя лучшими друзьями, которые славились тем, что не заводили отношений. По-моему, звучит достаточно безумно. Лайла раздражается смехом и выпрямляет спину. «Вот почему я люблю тебя, Ава. Ты просто бриллиант. Всегда знаешь, что сказать, чтобы поднять настроение». Она изучает мое лицо. «Ты уже придумала, что подарить Колту на день рождения?» «Понятия не имею. Я качаю головой и убираю учебники в рюкзак. Я собираюсь вернуться в общежитие, так как у меня небольшой перерыв между занятиями». Его день рождения — 11 апреля, так что у меня есть еще четыре недели. Мы идем по коридору и разделяемся, потому что она идет в уборную, а я направляюсь к выходу, составляя список дел на двухчасовой перерыв. Убрать в комнате, сделать одно из заданий и… Я цепенею на месте, едва дойдя до лестницы. Слова Лайлы звоном отдаются в ушах, и сердце уходит в пятки. Я торопливо достаю телефон из кармана, открываю календарь, И, не веря своим глазам, смотрю на него со все растущим ощущением ужаса. У меня задержка на четыре дня. В голове всплывают воспоминания о нашем сексе на скамейке грешников, и мне становится не по себе. Я бросаюсь вниз по лестнице, буквально бегу со всех ног и мчусь прямиком в аптеку. Пока я пытаюсь отыскать логичное объяснение, в голове проносятся тысяча мыслей. Я накидываю список причин, по которым это не может быть правдой. Мы всегда были осторожны. Кроме того случая, но я знаю, что он вытащил вовремя. Меня не тошнит, аппетит не изменился, я питаюсь как обычно. Не чувствую усталости или сонливости. Я все такая же, только немного нервничаю из-за занятий и новой работы. Наверное, в этом все дело. Нервы. Я возвращаюсь в общежитие и вздыхаю с облегчением, замечая, что комната пуста. Джордан, похоже, на занятиях, и я оказываюсь, необходимо мне уединение. Я делаю сразу три теста, раскладываю их на кровати и просто жду, расхаживая по комнате и запихивая в рот горсть МНДМС. Дрожжи всегда помогают мне расслабиться, но не сейчас. Я в смятении, боюсь даже думать о результате, которого и видеть-то не хочу. Это будет полная фиаско, чёртов реквием по нашему будущему. Он ждёт новостей от громовержцев, а я и представить не могу, как скажу ему, что беременна. Это всё испортит. Телефон пиликает, я его поднимаю и открываю сообщение от отца. Он прислал фотографию Смоуки, валяющегося на моей кровати. Я отвечаю, что завтра собираюсь ехать домой, и глаза застилают непрошенные слезы. Ему можно доверить что угодно, но я его образить не могу, как он отреагирует на то, что я залетела. Как только вижу, что отец набирает сообщение, звенит будильник. Я, сощурившись, кашусь на кровать и смотрю на результаты. Что ж, твою мать, я беременна. Опустившись на кровати, сворачиваюсь в клубок и рыдаю. Жалкая реакция, но мне необходимо выплакаться. Сбросить напряжение, отрегулировать эмоции и постараться избавиться от стресса. Хочу снова стать маленькой девочкой, единственной проблемой которой было то, что я папа не умел заплетать ей косички. Каждая новая мысль тревожит сильнее предыдущей. Он закончит колледж и скоро уедет. И как бы я ни силилась сохранять позитивный настрой, в этой истории нет счастливого конца. Ничего не получится. «Привет, можем встретиться, это важно!» Сообщение удалено. «Привет, ты станешь папой!» Сообщение удалено. Я готова выцарапать себе глаза. Глаза опухли, а в голове полный бардак. Такое ощущение, что я утратила способность мыслить здраво, да и мыслить вообще, словно кто-то щелкнул выключателем и превратил меня в самую тупую идиотку на свете. Говорить с Колтоном просто необходимо. Мы вместе, я хочу, чтобы он помог мне принять решение. Не хочу, чтобы он указывал, как мне поступить, но желаю услышать его точку зрения на эту новость. Двери распахивается. Я вскакиваю, стремительно собирая тесты и прижимая их к груди. Джордан застывает в дверном проеме, ошеломлённая. Она буравит меня взглядом и кривит губы, будто смотрит на самое гадкое насекомое. Новость о том, что я стала девушкой Колтона, только усугубила ситуацию. Она завидует мне и одновременно ненавидит. «Не ожидала, что ты будешь здесь», — шипит она, шагая внутрь и захлопывая дверь. «Разве у тебя занятия начинаются не через двадцать минут?» Я смотрю на телефон и ругаюсь. Я так погрузилась в свои страдания, что перестала обращать внимание на все остальное. Она права. «Если я хочу успеть на лекцию, мне пора уходить». Я спрыгиваю с кровати, запихиваю вещи в рюкзак и иду к двери. «Спасибо за напоминание», — Джордан прищуривается, наконец-то рассматривая меня повнимательнее. «Думаю, прежде чем куда-то идти, тебе стоит посмотреться в зеркало. Колтон не заслуживает того, чтобы его девушка ставила его в неловкое положение своим видом». Я закрываю за собой дверь и направляюсь в туалет. «Хватит от того, что я умою лицо. Ни на что другое у меня нет времени». Следующие несколько часов пролетают как миг. Чудесным образом у меня получается сосредоточиться на занятиях, и не допускаю, чтобы проблемы совсем уж выбили меня из колеи. Во время разговора с одногруппником, когда он шутил над одним из наших профессоров, у меня даже вышло улыбнуться. Мне стало легче, и возник порыв его расцеловать только за то, что он помог мне успокоиться. Рыдания в комнате подействовали умиротворяюще. Мне удалось приблизиться к своему нормальному состоянию. Разум перестал растекаться и даже сейчас продолжает генерировать новые идеи о том, как следует поступить в данной ситуации. Лишь по дороге в общежитие я достаю из кармана телефон. Сейчас пять вечера, и я ломаю голову, пытаясь вспомнить, есть ли у Колтона на сегодня какие-нибудь планы, кроме тренировки. Скорее всего, нет. Иначе он бы обязательно сказал об этом. Думаю, занести книги, взять несколько вещей и поехать к нему. У нас еще есть время обсудить, что мы будем делать. Как только подхожу к своей комнате, я слышу музыку. Джордан уже здесь, и я вздыхаю, закатывая глаза в отчаяние. В следующем году я сделаю все, чтобы заменить соседку. Я открываю дверь и захожу. Достаю из шкафа несколько вещей и запихиваю их в рюкзак. Затем подхожу к своему столу, покладываю на него книги, которые мне не понадобятся, и устремляюсь к двери. Внезапно музыка прекращает играть, и я поворачиваю голову, чтобы глянуть на свою соседку. Она смотрит на меня самодовольной улыбкой. Я хмурю брови, не понимая ее реакции. Уже уходишь? А тебя это удивляет? Парирую я, положив руку на дверную ручку. Я почти никогда не бываю в нашей комнате, Джордан. Ты должна быть счастлива, что она вся в твоем распоряжении. О, я счастлива! Просто супер-пупер. Залетно счастлива. Повтори: я таращусь на нее ее слов, не кажется случайным. Ты кое-что уронила, когда торопилась уйти. Нет, пожалуйста, нет. Я ни разу не проверяла тесты на беременность с момента, как бросила их в рюкзак. Не суй свой нос мои дела, Джордан. Это не имеет к тебе никакого отношения. Но имеет отношение к твоему парню. Он собирался стать профессиональным игроком, потому что он очень талантливый хоккеист. Но ты ему все испортишь. Моя надувается, я готова задушить ее нахрен. Я подумала, он должен знать. Ты не посмеешь. Посмела? Я не могла упустить такую возможность. Он не был счастлив, он был ошеломлен до глубины души. Она одаривает меня своей самой фальшивой улыбкой. Я чувствую, как у меня подкашиваются ноги. Никому не нравится, когда такие шлюхи, как ты, Пытается украсть их будущее. Джордан, клянусь, тебе следует подготовиться к роли матери-одиночки или сделай аборт. Да, лучше сделать аборт. Приносить в мир нежеланного ребенка глупая идея. После этого она поворачивается ко мне спиной и включает музыку. Она договорила и довела меня до белого коленя. Черт подери, как я ненавижу эту суку! Я захлопываю за собой дверь, испускаюсь спускаюсь по лестнице. Никому не пожелаю испытать это чувство, это грёбаный апокалипсис. Тупая сука не имела права рассказывать Колту о моей беременности. Не имела права раскрывать мой секрет. Я в такой, мать её, ярости, что едва разбираю, куда иду и сильнее натягиваю лямки рюкзака. Мне хочется рыдать, кричать, что-нибудь разбить, и всё это одновременно. Но ещё не хочу увидеть его. Войдя в квартиру Колта, я быстро снимаю кроссовки, вешаю кожаную куртку на крючок и бросаю рюкзак на пол. Затем иду в гостиную, опускаюсь на диван и закрываю глаза. Ну и катастрофа. Могу только представить его реакцию, когда эта Барби сообщила ему о моей беременности или, что еще хуже, сунула ему в лицо мой тест на беременность. «Джордан, надеюсь, ты правда будешь гнить в аду». Глаза резко распахиваются, я резко сажусь. Погодите-ка. Я бегом возвращаюсь в прихожую, достаю из рюкзака телефон и смотрю на экран. Он знает. Он в курсе и при этом не позвонил мне, не написал сообщение, Он ничего не сделал, не прислал и пары слов с просьбой прийти к нему и поговорить. Я смотрю на время и прикидываю в уме, когда должна закончиться тренировка. Обычно он возвращается домой к семье и не думаю, что сегодня что-то должно измениться. В голове возникает тихий голосок сомнения, не дающий вдохнуть полной грудью. Я заглушаю его, стараясь не волноваться. Есть какое-то объяснение. Я не знаю, когда она с ним говорила. Вдруг он уже тренировался. Если она вообще с ним говорила, насколько я ее знаю, она могла и соврать. Мне хочется верить, что я ему не безразлична, и он бы просто так меня не бросил. В семь сорок я чувствую, что нахожусь на грани бреда. Я мечусь туда-сюда между его гостиной, кухней и спальней. В горле першит и колет, даже пальцы дрожат. Прежде испытываемая мной ярость сменяется страхом, неуверенностью в себе. Без него я разрушаюсь изнутри. Я беру с дивана телефон и набираю его номер, затем прижимаю трубку к уху и слышу механический голос. Меня переадресовало на голосовую почту. Неужели он выключил телефон? Или у него села батарея? Я пялюсь на экран, а потом звоню Клею. Он — моя последняя надежда, потому что я не готова мириться с тем, что Колтон просто меня кинул. Его лучший друг знает, где он сможет мне помочь. Привет, Клей, как ты? Привет, Ава. Я в порядке, собираюсь посмотреть что-нибудь с Лайлой, а ты? Эм, ты не знаешь, где Колт? Я у него дома, и, кажется, его телефон отключен. Висает тишина, а затем Клей прочищает горло. Разве он тебе не сказал? Он уехал в Сан-Хосе подписывать контракт с громовержцами. Он собирался зайти к вам в общежитие перед вылетом. Ой, я не знала. Не видела его сегодня, наверное, мы разминулись. Ну, тогда пока? А вот подожди, пока, Клей. Я вешаю трубку и цепенею. Все становится ясно. Вероятно, он пришел ко мне в общежитие и столкнулся с Джордан. Знал, что я беременна, но не позвонил и не написал мне. Просто бросил меня одну и улетел подписывать контракт, о котором я даже не знала. Я считаю до десяти, а потом иду в его спальню. У меня слишком много вещей в его доме, и нужно собрать их все. Не желаю оставлять и следа своего присутствия в этой внезапно остывшей квартире. Мне не хочется плакать, но я не из тех, кто разносит все вокруг. Я спокойна, как гребаный Стефан Сальваторе с выключенными эмоциями. Примечание. Стефан Сальватора, герой сериала «Дневники вампира». Вампиры в этой вселенной обладают способностью отключать эмоции, чтобы быть невосприимчивыми к людским проявлениям. Конец примечания. Мне не хочу творить глупости, потому что мне все равно. Как и Джефферсон, который не вызвал скорую помощь из страха за свое будущее, Колтон предпочел мне карьеру. Мне похоже на зомби, так как проспала на диване Колтона один грёбаный час, и во мне нет ни унции энергии, чтобы меня волновал мой внешний вид. Когда я волочу ноги в кампус, часы едва пробили в восемь утра. Я направляюсь в библиотеку с рюкзаком за спиной и готовым лопнуть от моих вещей и прижатой груди сумкой. «Ава!» Оглянувшись через плечо, вижу мисс Льюис. «Ты чего здесь так рано?» «Хочу поехать домой после лекции», — бормочу я, — Она тем временем догоняет меня на ступеньках. Меслью исхмурится, ее глубокие голубые глаза блуждают по моему лицу. «Ты в порядке?» Я таращусь на нее, словно онемевшая. Она единственная взрослый в колледже, которому я могу доверять. Мы сблизились благодаря схожему вкусу в книгах и благодаря тому, сколько времени я провожу в библиотеке. Я моргаю и качаю головой. «Нет, не в порядке». Мисс Льюис вздыхает, берет меня за руку и тянет вниз по лестнице. Она направляется прямо к своей машине, открывает дверь и только после этого отпускает мою руку с единственной целью — забрать у меня вещи и сунуть их в свою машину. Я скольжу внутрь, пристегиваю ремень безопасности и жду. Не представляю, что у нее на уме и что я здесь делаю, но я отдаю ей бразды правления моей жизнью. Заведя двигатель, она украдкой бросает взгляд в мою сторону. «Сегодня ты прогуливаешь занятия. Тебе нужно будет узнать у одногруппников о пропущенных лекциях». «Хорошо». Достаю из кармана телефон. «Куда мы едем?» «Я везу тебя домой». Она улыбается мне. «Мне нужен твой адрес». Я называю адрес и быстро отправляю сообщение одногруппнику. Прежде чем спрятать телефон обратно в карман, я его выключаю. Не хочу ни с кем разговаривать.